Глава 4. Великая стена, личные границы. Следующая достопримечательность, которую мы посетим — Великая стена, личной границы. Знаменита тем, что никто не знает, где она находится. Очевидцы из нескольких эпох рассказывают, что видели ее в совершенно разных местах. Единственное, что мы точно знаем, эта стена действительно где-то существует. Наша задача — найти ее и подробно изучить. У нас в стране всё сложно с личными границами. Их почти нет. Это сразу отмечают иностранцы, которые приезжают в Россию. Достаточно зайти в любой магазин, и вы увидите очередь, в которой каждый человек чуть ли не наступает на ноги предыдущему. Со мной недавно случилась одна ситуация. Маленькая, незначительная, но почему-то вспомнилась именно при написании этой главы. Я стояла в очереди, за мной девушка. После неё не было никого, только длинный, пустой проход. Я смотрела в телефон, и когда сделала небольшой шаг назад, случайно наступила ей на ногу. Девушка гневно закричала. «Почему вы не смотрите, куда наступаете?» В свою очередь я спросила, почему она стоит так близко ко мне. Она растерялась, обернулась, увидела пустоту и ничего не ответила. Мне кажется, эта ситуация хорошо иллюстрирует отношение к личным границам в нашей стране. Личного пространства нет ни среди близких людей, ни даже среди чужих. Обстоятельства уже не вынуждают нас сливаться друг с другом, но мы продолжаем это делать, потому что так привычнее, спокойнее и безопаснее. Те, кто пытается отделиться от остальных, считаются неудобными, конфликтными и злыми. Я вижу две основные причины этому — особенности нашей истории и травмы поколений. Разберемся с каждой из них. Особенности нашей истории. Мысленно вернемся на 90 лет назад и посмотрим, что происходило в нашей стране. Спустя несколько лет после революции 1917 года, в 1929 году институт квартир-хозяев был упразднен. Все квартиры стали коммунальными, общественными. Если до этого проживание нескольких семей под одной крышей встречалось реже и оставалось на усмотрение владельца квартиры, то теперь стало нормой. В стране проходила индустриализация. В города стало пребывать все больше людей, которым нужно было где-то жить. В коммунальных квартирах жили наши бабушки и дедушки. Зачастую в одной комнате могло проживать по 4-5 человек, а в одной квартире и 5, и 10 семей. Так было до тех пор, пока в 50-е 60-е годы правительство не приняло решение массово строить многоквартирные дома». Попробуем все это представить. Сейчас жизнь в одной квартире с абсолютно чужими людьми кажется нам дикостью. Но еще 70 лет назад это было широко распространено. Нормально было становиться по утрам в очередь, чтобы попасть в туалет или ванную. Не иметь возможности позвонить кому-то из собственной квартиры, потому что по согласованному с соседями расписанию телефон сейчас занят кипятить нижнее белье на общей кухне, слушать чужие разговоры, жить в постоянном шуме, ссориться с соседями из-за хранения продуктов. Проживание в коммунальной квартире подразумевает почти полное отсутствие личных границ. Все, что вы говорите, делаете, надеваете, о чем спорите с близкими и чем болеете, становится публичным. Моя мама до 14 лет успела пожить в двух коммунальных квартирах. В первой она делила комнату с пятью родственниками, всего в квартире проживало 10 человек. А во второй соседей было девять, а человек в одной комнате стало четверо. Она рассказывает, что переезд в новую квартиру воспринимался как праздник, ведь новая комната была больше, и жили они теперь в ней в четвером. Эту радость не мог омрачить ни младенец, который каждую ночь плакал, ни подросток-сосед с ментальными нарушениями, у которого случались припадки. Представьте, что с вами живет 9 незнакомцев. Для современного человека такие условия будут чудовищно некомфортными. Но в то время люди были адаптированы к коммунальным квартирам. Учились договариваться друг с другом, составляли график уборки, присматривали за соседскими детьми, по очереди ходили в магазин. И это здорово, потому что, когда возникает вопрос «сойти с ума или подстраиваться», безусловно, лучше выбирать второе. Однако не стоит забывать, что наши бабушки и дедушки — вынужденно приняли отсутствие личных границ за норму. У них не было выбора. Их поместили в такие условия с самого рождения. Женщина, родившаяся в арабской стране, носит паранжу и не знает, что можно поступать иначе. Это не значит, что паранжа — это норма для всех. Скорее, это традиционный инструмент, помогающий выжить и адаптироваться к окружающей среде, как и отсутствие личных границ в коммунальной квартире. Границ не было не только в бытовых условиях. Исключительно личные вопросы выносились на партсобрания. Под формулировку «аморальное поведение» попадали такие виды проступков, как предательство товарищей или недостойное поведение по отношению к советской женщине. Мужчину могли лишить партийного билета и наказать за то, что он изменил жене, жестоко к ней относился, вел себя безразлично по отношению к детям и скрывал доходы от семьи. То есть, принимая совершенно интимное решение, все заранее знали, что оно может повлиять на карьеру или общественное положение. Это стирало границы между сферами жизни, между человеком и социумом. Обсуждение и порицание чужого образа жизни и личных проблем десятилетиями выдавалось за норму. Естественно, все это не могло не отразиться на следующих поколениях. Мы до сих пор практически ежедневно сталкиваемся с последствиями условий, в которых проживали наши родители и дедушки с бабушками. травма поколений Замечательно и очень доходчиво описана эта теория в одноименной статье Людмилы Петрановской. Кратко перескажу основную идею. Когда в рамках одной нации происходит какое-то серьезное травмирующее событие, это не только разрушительным образом влияет на современников, но и ударной волной распространяется на несколько следующих поколений. В XX веке в нашей стране произошло несколько таких событий. И две революции, и кардинальная смена политического курса, точнее, две смены, репрессии, перестройка, финансовые кризисы. Одним из самых травмирующих факторов, если не самым, стала Великая Отечественная война. Из-за того, что практически все мужчины отправились на фронт, многие не вернулись или были покалечены, женщинам пришлось очень нелегко. Добавьте сюда две волны сталинских репрессий, которые равномерно окутали военные годы, не давая людям свободно дышать. Женщины были вынуждены закрыться, огрубеть, спрятаться от своих эмоций, ведь жить в постоянном ужасе, тревоге, отчаянии и одиночестве невозможно. Душа от этого чахнет и гибнет. Пришлось нарастить своеобразную броню. Потом родились наши родители. Кто-то остался без отца, а кто-то получил отца травмированного, с глубокой внутренней болью. А мамы... Мамы наших родителей были супер-женщинами, теми, которые и коня на скаку остановят, и в избу горящую войдут, и троих детей без мужа вырастят, и при этом работая, а по ночам дошивая детские костюмы на новогодний утренник. Они и шили, потому что купить одежду было проблематично, и вязали, чтобы у детей не замерзали руки и ноги, когда похолодает, и пекли пироги, и варили варенье, и мыли пол, и стирали вручную, и до изнеможения работали в огороде. Они выживали, как могли, годами игнорируя усталость, обиду на мир, злость, разочарование. У них хватало сил на всё, кроме детских капризов. Потому что если каждый раз успокаивать, объяснять и жалеть, времени и сил не останется ни на что. Зачастую женщины того поколения, такие сильные, отважные, умеющие вообще всё, на дух не переносят детские слёзы. Намного проще прикрикнуть, шлёпнуть по попе, заставить доесть суп или кашу. Была и другая тенденция, очень разрушительная для детской психики. Часто за малышами были вынуждены присматривать старшие ребята, чтобы хоть немного освободить мать. И ребенок в 5-7 лет, еще совсем маленький, вынужден был становиться взрослым. Следить, гулять, купать, помогать с учебой. Поколение наших родителей зачастую лишалось огромной части детства, а взросление происходило резко и болезненно. Их как будто выдергивали из беззаботности, сразу толкая в серьезную жизнь. Добавьте холодность, категоричность и нетерпимость к эмоциям со стороны матери и получите травмированного взрослого, которому не дали той любви, в которой он нуждался. А дальше родились мы. У наших матерей возникает желание сделать все правильно. Дать столько любви, внимания, опеки, сколько вообще возможно, как будто пытаясь компенсировать свое детство. На сцену выходит гиперопека с постоянным нарушением границ. Не потому, что нам желали зла, наоборот, от огромной и неумелой любви. Как это могло проявляться? Вас заставляли жить с открытой дверью, потому что мы семья, у нас нет секретов друг от друга. Проверяли уроки, кормили с ложечки одевали намного дольше, чем требовалось. Многое запрещали, потому что так родителям было спокойнее. Не давали свободы выбора, заставляли есть всё, что было на тарелке, манипулировали здоровьем. «Если ты не расскажешь мне, что случилось, у меня сердце прихватит!» Вмешивались, комментировали, давали советы там, где они были не нужны, давили на чувство вины идеи неоплатного долга перед родителями и многое другое. На чувство вины остановлюсь чуть подробнее. Какой ребёнок удобен родителям? Послушный. Вы ему что-то говорите, он идёт и делает. Только откуда взять это послушание? Современные психологи знают, что добиться его можно при помощи крепкой и надежной детско-родительской привязанности. Когда отношения между родителем и ребенком построено на доверии и уважении, родитель всегда на стороне ребенка и готов защитить его в любой ситуации, а малыш знает, что любые его чувства, мысли и действия будут приняты и поняты. Вот тогда дети готовы идти за родителями куда угодно и делать то, о чем их просят но наши мамы и папы этого не знали. От них часто можно было услышать что-то подобное. «Пока хорошенько не гаркнешь, ты ничего делать не будешь. Ремня тебе не хватает. Вот тресну по попе, сразу зашевелишься, как миленький». Как в этом случае управлять детьми? Идеальный инструмент — чувство вины. Когда ребёнок всегда и во всём виноват, он регулирует своё поведение сам. В случае нарушения многочисленных правил он первый себя осудит, накажет, исправит последствия и придет извиняться. Вины много не бывает. Лучше лишний раз пристыдить и наказать, потому что кто тебе еще это скажет, если не я? Представьте себе смелого, уверенного в себе ребенка, лишенного чувства вины. Допустим, он бегает по комнате и шумит. Мама пытается работать, поэтому делает ему замечание. Что он ответит? Например, что у него интересная игра, и он не хочет ее прерывать. А если маме нужно работать, она может взять свои записи и ноутбук и пойти в другую комнату. Или надеть наушники. Теперь представьте совсем другого малыша, наполненного чувством вины. Мама каждый день жалуется, как ей трудно совмещать работу и дом, как ребенок ей мешает и как она от него устает. Если он и устроит шумную игру, что вряд ли, женщине достаточно будет один раз строго на него посмотреть, чтобы он тут же опустил голову, покраснел от стыда и ушел в свою комнату тихо собирать конструктор. «Чувство вины — отличный инструмент для управления детьми, крайне удобный для родителей. Однако не все так идеально, как кажется». Чувство вины эффективно в некоторых ситуациях, но остается с человеком на долгие годы. На избавление от него и построение жизни без стыда перед постоянной несчастной матерью уходят годы психотерапии. Ваши границы нарушались с самого детства, потому что мать и отец находились с вами в слиянии, не готовые отпустить вас во взрослую жизнь. Я рассказываю это не для того, чтобы осудить, обвинить, уличить в чём-то наших родителей. Наоборот, я хочу, чтобы вы понимали первопричину. Никто ни в чём не виноват. Глупо осуждать кого-то за то, что он не знает испанский язык, если он никогда его не учил. Также глупо обвинять человека в том, что он не чувствует чужие границы, если у него самого их нет. И вот наше поколение выросло не осознавая границ своей личности, без понимания того, как корректно себя вести с другими людьми, нескончаемым чувством вины перед всеми вокруг, со страхом сказать что-то в ответ, отстоять свои интересы, дать отпор, потому что голос в голове и без того беспрестанно осуждающий и критикующий будет кричать еще громче. Это внутренняя критика, о котором мы поговорим в последней главе. Ясно, что вам может быть и 20 лет, и 60, что ваши родители могли родиться и раньше, и намного позже. Суть в том, что одно глобальное травмирующее событие влияет на всех. Каждая семья индивидуальна, но нарушение границ и постоянное чувство вины встречается почти в каждой. Впрочем, если вам повезло вырасти в семье, в которой личное пространство уважали и оберегали, можете смело пропускать эту главу Нарушение границ мы встречаем везде. «Эй, Иванова, у вас воспаление яичников? Ваши анализы готовы!» — кричит медсестра из процедурного кабинета. «В любом госучреждении. Что вы мне тут втираете про свой развод? Очередь одна для всех. Вас много, а я одна. На приёме у врача. Вам бы, милочка, похудеть, а то мужчинам нравиться не будете. В гостях у родственников. Когда внука мне родите, я уже заждалась. На родительском собрании, в офисе, похоронном бюро список можно продолжать бесконечно. Куда бы вы ни пришли, будьте уверены, никто не видит и не уважает ваши личные границы. Много лет назад у меня был роман с иностранцем, который работал в России в рекламном агентстве. Однажды он попросил начальницу выдать ему крупную сумму авансом до зарплаты. Она согласилась и передала ему конверт с деньгами после собрания персонала, сказав при этом «Вот то, о чем мы договаривались». Это видели несколько его коллег. Возмущения у моего парня не было предела. Он родился и почти всю жизнь прожил в Европе, поэтому не мог понять, почему начальница сделала это публично, хотя договорённость производилась один на один. Мне тогда было около 20 лет. Помню, что не поняла, из-за чего он так рассердился. Я встала на сторону его начальницы. Она же согласилась помочь, аккуратно дала деньги в конверте. Что ещё нужно? Сейчас я понимаю. Легализованное осуждение в жизни и в сети. Что получается в итоге? Исторически обусловленная ситуация и травма поколений приводят к тому, что в нашем обществе личные границы стираются. Например, повсеместно считается нормальным задавать вопросы вроде «А ты все одна?» или «Когда второго рожать будете?». Если задуматься, можно понять, насколько абсурдно и бестактно спрашивать такое. С отношениями и деторождением может быть связано немало комплекса У человека может быть трудный период в жизни, кризис в семье, бесплодие и многое другое. Подобный вопрос ранит в самое сердце. Или бабушки у подъезда. Карикатура, смешная и нелепая, но какая же реалистичная. Открытое порицание, осуждение, критика внешнего вида и образа жизни — неотъемлемая часть нашей культуры. Отдельно остановлюсь на обсуждении веса человека. Идея «твое тело, твое дело», распространенная на Западе русским людям, кажется чуждой и враждебной. Вопросы похудения выносятся на семейные советы. Вы бы знали, сколько историй об этом я получаю. Девушки пишут, что их вес после родов увеличился всего на 5-7 килограммов, но им приходится ежедневно слушать советы и рекомендации по похудению от матерей, сестёр, подруг, мужей и отцов. Разумеется, всё это происходит потому, что мы просто заботимся о твоём здоровье. И кто ещё скажет, если не мы? Это грубое нарушение границ. Адекватный взрослый человек способен оценить состояние своего тела и самостоятельно принять решение, худеть ему или нет. Концепция «твое тело, твое дело» кажется мне очень важной и правильной. Тело — это собственность, данная мне природой в пожизненное распоряжение, и я могу делать с ней все, что захочу. Могу украсить татуировками, начать заниматься спортом, набрать мышечную массу и участвовать в соревнованиях фитнес-бикини. Могу толстеть или худеть. Могу побрить голову, сделать пирсинг в любом месте. Могу каждый день делать макияж и отрастить волосы. В этом и есть суть собственности. Если у меня есть квартира, по закону я могу распоряжаться ею, как хочу. Продать, сдать в аренду, переоборудовать в нежилое помещение, завещать кому-нибудь или подарить. С телом так же. Многие могут возразить, ведь состояние тела влияет на близких, поэтому им не все равно. Давайте обсудим это поподробнее. На нашу жизнь самочувствие и настроение воздействует множество факторов. Погода, финансовый кризис, политическая ситуация в стране, пандемия коронавируса. Скорее всего, вы скажете, что эти вещи изменить нельзя, а вес людей можно так и проявляется слияние. Пока вы считаете, что можете управлять мыслями, эмоциями и действиями другого взрослого человека, пока от состояния его тела зависит ваше настроение и уровень тревожности, можете считать, что границ между вами нет. А отсутствие границ неизбежно приводит к конфликтам. Представьте две страны, между которыми есть четкие границы и правила их пересечения. Зачем этим странам конфликтовать, если их отношения выстроены по определенному регламенту? Ясно, что разногласия все равно будут возникать, например, при обсуждении торгового соглашения, но уже не будут связаны с нарушением пограничных законов. Теперь представьте двух людей, находящихся в слиянии. Мой вес увеличился, муж расстроился. Он тревожится, пытается давать мне советы, рекомендует книги о похудении, контролирует мое питание и обижается, если я агрессивно отвечаю или игнорирую его. Мне же грустно от того, что он не принимает меня такой, какая я есть, не доверяет мне и хочет переделать. Конфликты неизбежны. Если же между нами стоит граница, правило «твое тело, твое дело» — все просто. Ответственность за состояние моего тела и здоровья лежит на мне. Я сама принимаю решения без посторонней помощи. Муж не пытается меня контролировать и занимается собой и своей жизнью. Частый вопрос. А если женщина расплылась за годы брака, неужели мужчину это не должно касаться? Ведь женился он, на ну, худой. Хорошо, если эти вопросы обсуждаются до свадьбы. Люди определяют, что для них главное в отношениях. Например, измены неприемлемы, а внешний вид не так уж и важен. Или наоборот. Все мы разные, и нам нужно уметь разговаривать друг с другом. Хочется верить, что истинная любовь живет вне килограммов, сантиметров и количества морщин. Построение искренних, счастливых и равноправных отношений гораздо сложнее, чем погоня за внешними данными будущего партнера. С возрастом у всех нас седеют или выпадают волосы, мы теряем тонус кожи, форма тела меняется, поэтому довольно странно связывать с кем-то жизнь, ожидая, что с каждым годом он будет прикладывать все больше усилий для поддержания первоначального состояния. Смеют предположить, что мужчина, для которого важна идеальная внешность, будет продолжать расставаться с женщинами и находить себе новых всю жизнь. Ведь все они стареют. Где еще нарушаются наши границы? Да где угодно. Соседка в лифте может намекнуть, что вы потолстели. Мама прийти без предупреждения к вам домой, потому что считает, что для родственников это нормы В интернете все совсем плохо. Хейт в сети — это то, с чем я никогда не сталкивалась, пока не начала вести блог. Только разобравшись в вопросах питания и отношений с телом, я обнаружила, какое невероятное количество негатива каждый день видят полные люди в интернете. Можно вести свой маленький милый блог, ни на что не претендуя, делиться фотографиями цветов и котиков, но стоит вам показаться в купальнике на берегу моря и при этом не иметь идеальную фигуру, как в комментариях, начинается. Тебе бы сбросить 10 килограммов, и будет супер. Я бы с твоей фигурой постеснялась такое выкладывать. Мне на это смотреть неприятно. Отписка. Людям невыносимо смотреть на несовершенство и видеть в нем себя или свои страхи. Если я 30 лет соблюдаю диеты и контролирую свой вес, почему должна смотреть на что-то полное, рыхлое и некрасивое? Глубоко в душе мне обидно, что эта женщина может просто надеть купальник и пойти плавать в море, а я нет. Мне больно, и я нападаю. Делаю больно источнику моих переживаний. Осуждение в интернете — явление массовое и чудовищное. Ему всегда сопутствует фраза «я просто высказываю свое мнение». Таким образом, люди как будто снимают с себя ответственность за сказанное. Ведь мы живем в свободной стране, мнение может быть любым. Конечно, это так, но зачем что-то говорить, если вас не спрашивали? Любой интеллигентный человек понимает, что высказывание, которое противоречит чужой точке зрения, может обидеть или даже унизить кого-то. Хейтеры не воспринимают аргументы, не мыслят логически, они не желают вести конструктивную и вежливую беседу. Они приходят для ненависти. Отсюда и их название. Хейт — ненависть по-английски. Чем длиннее дискуссия, тем больше негатива они могут в нее привнести. Поэтому такие люди будут бесконечно задавать глупые вопросы и стараться вас обидеть. Попытки ответить, оправдаться и пояснить свою позицию не будут иметь смысла, потому что у вас с хейтером нет общей цели. Ваша цель — прийти к пониманию, его ненавидеть, поэтому советую блокировать их сразу, без раздумий и попыток поговорить. Так вы убьёте сразу двух зайцев, сэкономите своё время и не дадите недоброжелателю достичь его цели. В своём блоге я часто сталкиваюсь с осуждением. Мне пишут, что я жирная, дряблая и неухоженная. Сразу в чёрный список, о чём тут говорить. Публикации о бодипозитиве набирают по 5-10 комментариев вроде «это пропаганда ожирения» и «как же вы достали со своим бодипозитивом?». Обычно я не вступаю в дискуссию. Если человек не хочет читать о бодипозитиве и видит в нём пропаганду, он может просто отписаться или удалиться из соцсетей. Если он здесь, значит, пришёл поссориться, а мне это не нужно. Как найти свои личные границы и отстоять их? Упражнение. Что же делать в эпицентре этого сумасшествия, если все вокруг нарушают границы, дают непрошенные советы и комментарии, ненавидят друг друга за вес, цвет кожи или волос, стиль одежды и образ жизни? Важно понимать, что нарушение границ — явление обоюдное. Кто-то их нарушает, вы позволяете. Я говорю это не для того, чтобы вы обвиняли себя в слабоволии, а чтобы вы поняли — вы не беспомощны. Вы можете установить комфортные и понятные вам границы в любой момент. Правда, есть кое-что, что вам помешает. Человек с четкими личными границами не очень удобен окружающим. Никому не нравится слышать «нет» или «это не твое дело». Они могут обижаться и злиться. Вы уже не будете в их глазах той приятной, доброй и безотказной девочкой, девушкой, женщиной. Вы можете превратиться в даму с характером, эгоистку и даже стерву. Способны ли вы выдержать подобные метаморфозы? Уверена, что да. Упражнение первое. Ищем болевые точки. Возьмите лист бумаги и напишите ситуации, в которых нарушались ваши границы. Тут нет единого правила. Кто-то посмеётся над обращением мужа «моя булочка», а кто-то после таких слов будет всю ночь плакать, начнёт придерживаться строгой диеты и получит РПП. На что опираться? На свои реакции. Когда кто-то нарушает ваши границы, вы можете испытывать весь спектр негативных эмоций, начиная с лёгкого дискомфорта. Я его чувствую, когда меня спрашивают, почему мы не рожаем второго ребёнка не заканчивая сильной обидой, раздражением, внутренней болью, агрессией. Это сигнал психики, кто-то вторгся в ваше личное пространство. Список может быть очень длинным, и это нормально. Он может выглядеть примерно вот так. Муж сделал замечание по поводу веса. Коллеги раскритиковали мое платье и костюм. Бабушка звонит посреди ночи. Одноклассница спрашивала, почему мы не заводим детей. Затем объедините эти ситуации в категории. Так вы поймёте, что для вас наиболее болезненно и сможете лучше подготовиться к следующему вторжению. Например, это может быть ваш вес, деторождение и умение сказать «нет» на чью-то просьбу. Упражнение 2. Готовимся к защите. Продумайте потенциальные ситуации. Что может произойти? Какие конкретно слова вы можете услышать? Ваша задача — прописать конкретный план. Можно его сделать в заметках в телефоне, чтобы он всегда был под рукой. Коллега скажет, что платье мне не идёт. Я скажу, что не спрашивала её мнение. Главное, чтобы платье нравилось мне. В ответ она, скорее всего, скажет, что это хамство. Я отвечу, что хамство — критиковать других людей, когда вас не спрашивают, и прерву разговор. Здорово, если у вас будут подсказки на каждый потенциальный случай. Важно, предполагаемые ответы могут казаться вам грубыми. Но мне кажется, что ответ «спасибо, но я не спрашивала вашего мнения» не содержит ни оскорбления, ни желания унизить собеседника. Это всего лишь мягкий способ показать, что с вами так обращаться нельзя и обозначить свои границы. Если вам тяжело с подбором вежливых ответов, попробуйте использовать юмор. Иногда проще намекнуть, что человек перегнул палку с помощью шутки. Например, в случае с коллегой можно сказать «Спасибо, давай я буду тебе звонить по утрам, и ты будешь консультировать меня в выборе одежды». Или «О, ты посещаешь курсы стилистов, а я и не знала». Упражнение 3. Отстаиваем границы. Самый частый вопрос, касающийся границ, как же их, собственно, отстаивать. Все очень просто. Следуйте плану. Не пытайтесь кому-то что-то доказать. Если на вас нападает насильник, пример специально утрированный, чтобы было понятно. Вы не будете тратить время на доказательства что насилие — это плохо. Скорее всего, вы просто ударите его ближайшим тяжелым предметом по голове и убежите. Защита психики не менее важна, чем защита тела. Ваша задача состоит не в том, чтобы просветить людей на тему личных границ, а в том, чтобы оградить себя от негативных эмоций. Приготовьтесь к ответному возмущению. Очень странно слышать протесты от человека, который никогда до этого их не выражал, но вы точно в состоянии выдержать любое недовольство со стороны обидчика. Если защита не сработала, уйдите. Прервите разговор, покиньте комнату, покажите, что вы не намерены терпеть нарушение границ. Не ожидайте, что все произойдет сразу. Людям нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что с вами так нельзя. Вам тоже нужно время научиться защищаться и делать это без тревог и сожалений.